Глава тридцать шестая, где война воюется. Фролла Сютович и вправду лютовал, и небо почернело, что открыл вороньих, что от заклятий. Затряслась земля, поползла многими трещинами, из которых пёрло нечто темное, жуткое. «Архип, щиты!» «Я со щитами справлюсь». Люциана Береславовна легонько встряхнула руками, пальцами пошевелила, и перстенечки на них засияли. — Вы тут почистите, а то как-то неприятно смотреть на этакое. Орей, будь добр. Орей кивнул. — Будет. Добр. А после, если живым останется, он верил, что останется, что не для того он прошел огонь с водой, чтобы вот так бездарно помереть в безымянной деревне. И пусть вновь сия гордыня его вернулась, потому как многие помирали и бездарно, и в безымянных деревнях, в лесах, аль на лугах неприметных, до да могилы их зарастали в юнком и травой, но не он. У него есть, ради чего жить. Книга? Пусть ее архип забирает, ему виднее, что с нею делать. И решение это далось неожиданно легко, будто отпустили Арея. Руки сами сплели первой, из символов в ряду поддержки. — Стань поближе, — поморщилась Люциана Береславовна и, прочих оглянувшись, велела. — Стройте кольцо. Они в сцепке не работали. — Вот и попробуют. Орей, ты за старшего. Возьми троих, больше не потянешь. Девушку вот, у нее дар сильный. — Это она про кого женушку? Та руку подала, хотя и глядела настороженно, будто опасаючись, что вот сейчас Орей эту руку к себе приберет. «Нет уж, ему рука без надобности, да и девка эта тоже, у него своя есть, пусть не жена, а лишь невеста, но есть, сыщется. И Арей, он заставил себя избавиться от лишних мыслей, и щучки на белое запястье такое переломить легко, в левую руку взять, а в правую — Егорова, широкая, темная от загара, в глаза царевич смотреть избегает. Знать чувствует за собой вину, и орей чувствуют если бы он не... Нет, о сцепке думать надобно. На. А естьки который третьим становится, замыкая меж собой руки братовы и супруги, усмехается и говорит, давай, что ли, рулей. Чужая сила клокочет, неподъемная, упрямая, Егорова алым клубится, гневом его окрашена, тронута тленом смерти чужой, а вот у девчонки... Чистая, что вода ключевая, и тянется корею, и главное не вытянуть лишнего, не выжечь ее такую бестолково храбрую дотла. У нее, судя по лицу тоже, шанс в жизни один. Нельзя отбирать. Есть киносила, что ласка в древесных корнях, мелькает, играет, то тут золотом шкурки блеснет, то там. И Егорова от этой близости волнуется, сосредоточится. Не смотреть на других. На Люциану, которая закончила что-то чертить. Вот никогда Арей не любил ее науки, а глядишь ты, помогло. Силы такие разные, что щука с лебедем в один возок запряженные, вдруг успокоились и потекли Корею тонкими ручейками. А он, сплетая эти ручейки в косу, направлял ее к Люциане. Купол держался, и люциана Придивная пряха, неожиданно странная и страшная даже, в светлых одеждах, с руками тонкими, с пальцами коими невидимые нити перебирала живо, вплетала в него все новые и новые нити. Земля гудит, хохочет нежить и занимается алым пламенем огроменный ожгень, чтобы и загоревшимся ползти вперед. Расползаются маслянистые лужицы их крови И в горле першит от дыма, которому щит не помеха. Волки жмутся к Елисею, а тот, присев в человеческом обличии, Ногой и тоже страшный, говорит с землей, упрашивая помочь. И та отзывается, раскрывается жаркими ртами, проглатывая мелких тварей. Весело и душно, и ярость слепая, которая копилась годами, Наконец-то находит выход. Арейта наивный полагал, что справился с этой яростью еще там, в подвале, когда учился с огнем ладить, а она просто затаилась, чтобы теперь с пламенем выходить из жил. Падает, сгорая на лету, крикуша, безобидная по сути своей тварь. Голос у нее гнусен, да и привычку имеет беды к дому приманивать, но напрямую человеку вреда не чинит, разве что слабому да старому, а тут их стая налетела. и бьют крылами, взбивают темное небо, луны не видать, и, натыкаясь на радугу купола, горят, а пламя, получив свободу, перескакивает с крыла на крыло. Дышать, не забывать о контроле, соизмерять силы — самое сложное. Ему бы в битву к Фролу Аксютовичу, который застыл с безумной усмешкой, только и шевеляться, что пальцы один за другим, знак выплетая, из каждого идет волна лютая, чтобы с волной иной встретиться, да одна другую проглотить. Или вот Архип Пулуэктович сосредоточен, и сила его, сила древних гор, неторопливо, но неодолимо. И надо держать кольцо. И, стало быть, не случайно поставили его в сцепку ведущим. Арей понимает, он не в обиде, он держит. И выравнивает потоки силы. Очищает Егорову дурную, сквозь себя пропуская. Стабилизирует скину, которая не по такие вольности. С девчонкой вот, даром что и учиться не начала. Проблем меньше всего. Спокойно. И стоит. Улыбается деревянной улыбкой. Будто бы ничего-то страшного и не случилось. А все же, чем дальше, тем сложней. Главное — не допустить неконтролируемого резонанса. Арей не допустит. Присмирит одну, подтянет другую. Щит получит свою подпитку, а он... Он теперь понимает, как это невыносимо сложно. Просто стоять. Ох ты! Этот окрик почти заставляет отвлечься. Арей поворачивается, чтобы увидеть, и перед глазами возникает то, позабытое уже поле, Снег, взрытый копытами и ногами, Люди, лежащие на земле, Кровь и тварь подгорная. Нынешняя походила на ту прежнюю только сутью, И арей сам не желая, задрожал, Он отступил бы, поддавшись мгновенью страха, Если бы не нити, которые опасно истончились. Нельзя выпускать. И страх, только страх. Арей справится. Он не хочет умирать снова. Он помнит, как это было, и боль, всепоглощающую, и отчаянное желание жить. В этой твари не было ничего медвежьего. Она была огромная, куда больше той зимней. И ступала медленно, бухали тяжелые копыта, давили что землю, что мелких суетливых тварей, которые не успели убраться с пути ее, и нежить замирала, как почудилось, В ужасе, ибо то, что ступало по улице деревенской, было чуждо и их природе. Тварь повела рогастой башкой и щелкнула хвостом, разбивая в щепу древний забор. Она остановилась и заревела. — От же ж! — задумчиво произнес Архип Пулуэктович. — Все не имется. — А я тебе говорил, фролушка, поедем со мною. В горах тихо, благостно, и нежить там старая, известная. Эх, тебя все на подвиги тянуло. Существо приближалось, позволяя разглядеть и крутые бока, покрытые мелкой темной чешуей. Между чешуйками то там, то тут шипы торчали кривоватые, на концах которых блестели капли. Яд — ясно, что не амброзия. Хребет крутой, хвост скорпионий, гибкий, что плеть. Копыта тяжелые, каждое с колесо тележное. И ступает тварь, давит других поменьше, только чавкает под этими копытами примерзко. А на спине горбатой старуха сидит, да клюкой машет. Марьяна Ивановна на себя вовсе не похожая стала. Оно-то правда, что после смерти люди меняются. «Но вот чтобы так радикально...» «Арея, не отвлекайтесь!» — одернула его Люцианна Береславовна. «Ваша задача — следить за контуром. Сможете еще двоих принять?» «Сможет. Куда он денется?» Евстигней, хватит каяться. И вы, Елисей, будьте добры. А... А вы, Емельян, на подмене. Если увидите, что кто-то бледнеет или, упаси божене, чувств лишается, то ваша задача — заменить его». Контур выдержит секунду-другую, но не больше. И если распадется, откат получите все. Поэтому не зевайте. Говорила она спокойно, будто на лекции они. И правильно, и без того жути хватает, чтобы ее еще нагнетать. А потому пусть все верят, что нынешние обстоятельства практика. Хороша, чтобы ее — практика. Елисеева сила — дикая и темная. Колючее, будто из терновых ветвей плетеная, так и норовит позанозить. А вот Евстигнеева летит огнем, окружает плетение, и прочие к ней тянутся. С пятерьмя управляться тяжело. Не отвлекаться. Уравнять. Подтянуть девчонку. Ее сила пока ясная, но каким-то внутренним чутьем арей понял, слабеет. Если кого менять придется, то ее. И Егор держится. Как долго продержится? Вопрос. Их бы вывести и двоих вместе, но раз сказала, что пятеро нужны, так тому и быть. Не орею с ней спорить. Он не спорит. Он стоит и тянет силу, плетет и отдает плетение тем, кто точно знает, что с ним делать. «Что же вы гостей-то встречаете так?» Марьяна Ивановна с легкостью отмахнулась от ледяного шквала, а вот мавок мелких посекло. Ну да их тут со всей округи собралось. И подумалось как-то так, что после нынешней битвы станет округа безопасною, потому как нечисти в деревеньке полегло столько, что не скоро она возродится, заполонит местные леса. И хорошо. Арей словно бы раздвоился. Часть его, сосредоточенно и серьезно, держала плетение, не позволяя силам, таким удивительно разным, развалить его. Сожрав друг друга, а другая смотрела и была весела, хмельна, Похоже на то. Сила пьянит. Он это знает, но способен с этой хмельной радостью управиться. Вот Фроло Сютович, хмыкнувши, поднял руку, раскрыл ладонь, да и дунул. Пронесся по улочке вихрь, покрутил нежить, подрал, кого смел, кого растерзал, и только тварь подгорная осталась, что гора. На пути этого вихря головой качнула, будто кланяясь, и выпустила из ноздрей облачка пара. Не рады, стало быть, и говорить не желаете. Марьяна Ивановна хлопнула себя по голой ляжке. Дело ваше силушкой. Пусть сила против силы. И клюкой промешрок тварь стукнула. Погодь, Фрол! архип Полуэктович рубаху через голову стянул и портки снял заставив люциану береславовну отвернуться это уже тебе не по силам думаешь ты управишься сын ящерицы а вот этот и зря он плечами повел позволяя крылам раскрыться матушка моя человеком была настоящим человеком а вот отец это да ящер на что это походило на облако которая меняется и, меняясь, лепит из одной фигуры другую. Вот был человек, а вот виверний. Это и есть ящерка, только огроменная. Крылья распластались по всему двору. Тело узкой бурой чешуей покрыто, лапы расставлены, когти тонкие в землю вошли глубоко, хвост с жалом по порожку постукивает. и от каждого стука дом, чудом еще не развалившийся, трещит да хрустит. Шея у виверния тонкая, гнуткая, на ней голова зубастая сидит, и хотя ж морда у виверния вовсе даже не человеческая и близко нечеловеческая, а мнится в ней знакомая, глаза желтые глядят с насмешечкой. «Ухмыльнулась, тварь, того и гляди», — заговорит человеческим голосом. «Ан нет». промолчала, выползла сквозь ворота. И поди ты, протиснуться сумела, хоть и казалась калиточка такой, что Архип Пулуэктович и в обычном своем человеческом обличье с трудом проходил. — Хоть, дорогой, хоть! Марьяна Ивановна со спины подгорной твари ловко сползла, будто всю жизнь свою аккуратно таких вот спинах и тварях ездила. Давно любопытственно было, «На что ж ты годен? А то ни вашим, ни нашим!» Архип Полуэктович отвечать не стал. Не захотел? Или змеиная глотка для разговоров не больно годится? Рот раскрыл и дыхнул. Только не пламя выкатилось из горла, но зеленый клубковатый дым, от которого нежить, которая еще уцелела, кленом стала. А девчонка-то совсем ослабела, на одном упрямстве держится — Ария тыскал взглядом Емельяна и указал на девчонку. Благо тут без слов понял. Подошел руку ее из и зареевой вытащил. Контур покачнулся, и едва не рассыпался. Хлынула чистым потоком евстигнеева сила, затягивая раны. Струной натянулась Егорова, того и гляди лопнет, ударивши по пальцам. Но ничего. Удалось подхватить, удержать, выровнять. Емельянова сила была ясной, как как солнце, и чистой, и от нее заломило зубы. Он, зачарованный этой силой, пропустил многое. Он только и оглянулся, когда виверний, отброшенный ударом узловатого хвоста, смел ближайший дом. Но, перекатившись через обломки, вновь встал на четыре ноги. Он отряхнулся и засвистел, а после выдохнул еще клубок дыма, на сей раз темно-желтого, с прожилочками, от которого тварь подгорная попятилась. Арей вдруг увидел все и сразу. Фрола Ксютовича, который тяжко оперся на столб, и видно было, что битва эта многих сил ему стоила. Люциану Береславовну, бледную, белую, что саван смертный, но не смевшую с места соступить. И губы ее сжались с нитью, а из носа выползла черная струйка. но пальцы по-прежнему ловко цепляли нити, вплетая их в ткань щита, не позволяя он ему рассыпаться. Егор покачнулся, и Орей спешно вытолкнул его, смыкая разрыв. Успел, не дал разорваться. Виверний, взобравшись на крышу дома, хлопал крыльями, и от каждого удара поднималась куча пыли, застилая твари глаза. Прозрачная волна силы Прокатившись по улице, ударила в щит, и тот загудел. Вспыхнула дальняя изба синим пламенем, знакомым пламенем. В какой-то момент стало тихо, и тишина эта ударила по нервам куда сильнее криков. Ейсько покачнулся. Еще немного и он не выдержит. Арей посмотрел ему в глаза, но бывший вор упрямо башкой мотнул. Стало быть, до последнего стоять будет. До пепла на остатках дара, пускай тот и не велик. Подвиг, дурь или необходимость — никого ведь не пощадят. Еще одна изба загорелась, на сей раз ближняя, и вторая. Он шел по улице, не таясь, позволив огню вести себя, и оттого казался сущим безумцем. А может, безумцем он был, иначе как объяснить? «Эй, чудище идолище!» — крикнул Кирей, остановившись позади твари подгорной, которая от этой наглости не иначе онемела, и про Виверния забыла. «Выходи сражаться!» Тут уж и Виверний онемел, только хвостом щелкнул, разбивая остатки печи. Ох, был бы он человеком, сказал бы герою, и мыслиться не все слова были б арею знакомы. Кирей же, вспыхнув костром, пустил пламя под копыта, заставивши тварь попятиться. Да только одного огня было слишком мало, чтобы напугать того, кто страху вовсе не ведал. Тварь повернулась и ударила хвостом. Кирей отскочил, а Виверний, соскользнув с поломанной печной трубы, хлопнул крыльями. Узкое тело его поднялось в воздух, чтобы слететь на хребет зверя. Когти пробили шкуру подгорной твари, а зубастая пасть Виверния сомкнулась на могучем затылке. Была бы тварь живою, этого бы хватило. Арей поморщился. Почудилось ему, будто бы слышит, как трещат кости и как хрустят крылья Виверния под ударами скорпионьего хвоста, как воняет шкура, опаленная пламенем. Не слышал. Есть, как глаза закативши, заваливаться стал. Но ему Арей не был способен помочь. Он только и успел, что замкнуть прерванный круг. Трое осталось. Евстигней смотрит из-под лобья, мрачен и спокоен. «Я их пустил», — сказал он, хотя ж об этом никто его не спрашивал. «Я виноват. Но я не мог иначе. Потом покаешься». Отвлекаться еще на беседу душеспасительную Арией не мог. Пламя гудело, тварь кричала, норовя увернуться и от одного, и от другого врага. и, кажется, готова была бы отступить, да кто ж ей позволит? Вот крылья виверния полоснули по бокам, оставляя на них глубокие рваные раны, которые сочились дымом. Вот пламя обвило могучие ноги, дивным венцом легло на рога, ослепило глаза. «Думаете, управились?» Марьяна Ивановна смела огонь, который посмел приблизиться к ней, тронуть грязное драное платье. «И на огонь сила есть!» Эй, хозяин, поглянь, какие к тебе гости пожаловали, и дань платить не желают. И Клюкой озьем ударила. Правда, девицей-раскрасавицей не обернулась, и вовсе никем не обернулась, так и осталась умертвеем. Но на зов ее откликнулись болота. Орей услыхал, как загудели глубоко под землей ключи. Набирая силу, и как вся ленивая, Сонная громадина Тресин-Домхов да Встрепенулась, разлепила очи Сонная топь, потянулась, Пошла трещинами озер и озерец, И с нею очнулся от векового сна тот, Кого именовали хозяином. Вот. Задница, — мрачно произнес Еська, И орей мысленно. согласился с ним, как есть задница.